Глава тридцать первая. «Куда мы едем?» Вместо ответа на мой вопрос поворачивается ко мне, берёт за руку и целует, отрывая глаза от дороги. «Туда, где я буду полностью спокоен за тебя, киска». «И где же это место? В монастыре?» Анзор хмыкает. «Осторожнее с фантазиями. У нас-то бы воздержание забыла. Смотри, а то не сдержусь». Хмыкаю в ответ. «Разве у Олехана было неспокойно?» Сейчас уже нет. Они вернулись в столицу. Мне тоже туда надо. Одна ты там не останешься. А тебе ещё рано в город. Рано. Как-то режет слух. Что с Эльдаром? Это из-за него рано? Выдыхает, проворачивая руль. Меряемся членами. И? Как оно? Анзор перехватывает мой острый взгляд. Его чернеет на глазах. Спрашиваешь? Дразню. Усмехаюсь, возвращая взгляд в серпантину дороги. Если бы были сомнения, я бы сейчас здесь не сидела. Упс. А вот это я зря. Прямо чувствую, как резко накаляется обстановка, и желваки на лице Анзора начинают играть так, словно бы это жернова, которая вот-вот меня перемолит. Затыкаюсь, пытаясь скрыть волнение. Я ведь не это имела в виду. Чёрт. Чёрт. Анзор молчит. Я тоже боюсь что-то говорить. Да даже дышать боюсь. Вскрикиваю, когда после очередного крутого виража он вдруг резко даёт вправо и съезжает в кювет. Мы немного углубляемся в лес по просёлке, а потом сворачиваем снова, и он глушит мотор. Высокие колёса внедорожника не дадут нам встрять, но это последнее, о чём я сейчас думаю. Потому что он не переводит на меня глаза, и там такой гнев и темнота, что я жмурюсь. Хватает за коленку и резко сжимает. Дёргает на себя, раскрывая плотно сжатые ноги. «Давай-ка поподробнее». «Что ты там говорила?» Его голос ракочет, хоть он даже его не повысил. «Анзор, остынь!» Я не то имела в виду. Хватает за подбородок, резко дёргает на себя. «В глаза мне смотри, когда отвечаешь на то, что спрашиваю. Анзор, не будь дикарём. Если ты о том, видела ли я его член...» Надавливает на мои губы пальцем, шипит, затыкая. А потом мне больно, но ощутимо бьёт этими самыми пальцами по губам. Даже не думай ещё хоть раз произнести слово «член» в контексте другого мужика. И про членов Совета Федерации тоже не говорить. С вызовом задираю лицо. Меня бесит его авторитаризм. И в то же время для меня в нём нет ничего нового. Анзор неисправим, да и смысл мне его менять. Я просто сглупила и сболтнула лишнего. Про них тем более. Никаких других мужиков, рада усекла. Выдыхаю, шумно надувая губы. Так говоришь, словно бы афинская. «Какие мужики, Анзор? Ты думал, я тебе врала, что у меня никого?» Он отворачивается к рулю, опускает на них лицо. Тяжело и часто дышит. Сейчас я понимаю, что не совсем уверенно смог бы он простить, если бы что-то было. В том, что попытался бы, не сомневаюсь, но вот простил бы. Что у тебя с ним было? Теперь честно, без лукавства. Он может это использовать против нас, Рада. Против тебя. Сухо дышу, дыхание хриплое от того, что пересушенное от волнения. Я просто пару раз сходила с ним на свидание. Мы даже не целовались. Он... Лез к тебе. Но он пытался целовать. Я в последний момент увернулась. Не смогла. Но на свидание с ним пошла добровольно. Подкинул себе Дровиша Конзор. Я понимаю, что эта тема беспокоит его далеко не первый день. Она тоже висит над нами. Удивительно, блин. Вот так всегда с этими кавказцами. У него жёны, тёлки, любовницы, измены и разводы. А претензии ко мне. взять бы сейчас и выпрыгнуть ему на зло из машины на полном ходу но я этого не сделаю потому что этот кавказец мой и я готова принимать его правила и потому хочу быть искренней мне нечего скрывать он напомнил мне тебя реже его по живому но мне кажется что эту правду он сможет принять смотрит остро анзор голос совсем сиплым становится это бессознательно я отпустила тебя и пыталась как то жить а все вокруг были бледными тенями. эльдар выделялся. И не знаю. Подсознательно я чувствовала, что есть между вами какое-то сходство. Смотрю на панель перед собой. Огоньки сливаются в одну цветную массу. Не могу объяснить. Вроде бы совсем разные, а сходство есть. Он молчит. Насупился, слушает и морщится. Почему дальше не пошло? Я опять замолкаю. Сложно мне с признаниями, да и хватит уже их. Мы словно бы погрязли в прошлом и буксуем. Потому что, Анзор, ты знаешь. Потому что это не ты. Теперь мы оба смотрим перед собой. Сердце пропускает удар, когда он снова накрывает мою коленку, но теперь нежно, заботливо. Мы едем к моему деду, Рада. Это отец моей матери. Если есть на свете близкий мне человек по духу и нутру, так это он. Мне важно. Важно тебя с ним познакомить. Выдыхает. Волнение сжимает горло. Его мать не очень меня жаловала. Но это сейчас не имеет значения. Если Анзор говорит, что ему важно это знакомство, то значит, это важно и мне. Спустя полтора часа мы заехали в богатое, аутентичное село, которое сразу очаровывает своей архитектурой и уникальным колоритом. По узким улочкам мы пробрались к высоким черным воротам с красивой ковкой. Зашли во двор под громкий лай собак. Анзор одобрительно приобнял за талию, дав понять, что бояться нечего. «Дадашка, салам алейкум!» произнёс он быстро и учтиво, подходя к седовласому высокому мужчине, опирающемуся на палку. За ним вышла женщина помоложе, но тоже в возрасте. Её волосы были красиво спрятаны в платок. «Ва-алейкум ассалам, Анзор! Рад, что ты заехал! Какими судьбами? Не видел тебя давно!» «Да, Дашка!» Оборачивается на меня, берёт за руку и притягивает к себе. «Я хочу познакомить тебя со своей любимой женщиной!» Я поражённо застываю, когда мужчина сначала хмурится, а потом делает ко мне шаг, протягивает руки и начинает трогать за волосы и лицо. Поднимаю глаза к его глазам. Что-то не так. Я дёргаюсь, но Анзор снова сжимает руку. «Не бойся, красивая девочка. Я просто хочу посмотреть». Проводит по скулам сухими тёплыми пальцами. Это не интимные касания, скорее как у доктора. Он трогает лоб, брови, глаза. Как скульптор вылепливает моё лицо. «Молодец, внук». «Вкус у тебя в меня. Не сомневался в тебе. Красавица. И аура у нее чистая. Он слепой рада», шепчет Нао Ханзор. «Но не глухой», хмыкает дед, когда уже разворачивается и отходит от нас, ритмично стуча палочкой. «Пойдемте за мной, молодые. Сидрат накормит вас с дороги. Расскажите мне свою историю любви».